Постепенно в коридоре за распахнутой дверью началось движение, зазвучали голоса, загудел принтер. Огромная машина, выдававшая сброшурованные рукописи. Эта машина Кате страшно нравилась. Как гудит, как пахнет. Ей вообще очень нравилась ее работа. Прибежал курьер, принес газеты. Митрофанова потянулась в кресле, предвкушая удовольствие от газеты кофе, подумала, не закурить ли, но вспомнила Олега и решила, что не станет. Он наверняка не курит и терпеть не может курящих женщин. А ей хотелось ему нравиться. И что тут такого? Она мечтательно нарисовала на листочке колокольчик и зайчика. Улыбнулась. Весна, утро, и жизнь прекрасна. Прилепила листочек на монитор и потянула к себе стопку газет и журналов. Они все были полны сообщений об убийстве Сергея Балашова. Портреты, портреты, в траурных рамках, фотографии машины, интервью с представителями компетентных органов. Солнце померкло, весна потеряла всякий смысл. Очень быстро она перекопала всю стопку, просматривала и бросала на пол. Фамилия Берегового не упоминалась, но было сказано, что по горячим следам убийца задержан. Хвала этим самым органам с их компетентностью. В одном месте промелькнул алфавит. Вроде бы по неподтвержденным пока данным, «Убийца работает именно в этом издательстве», — Митрофанова застонала. «А что сейчас творится в интернете? Страшно подумать. Там наверняка менее осторожны, а если так, значит, причастность алфавита уже обсуждается вовсю». Катя схватилась за телефон, набрала Поливанову и, заслышав, что «аппарат абонента выключен», бросила трубку. Немного подумав, она позвонила Алексу Шангирею. Вдруг он знает, что с Поливановой. Раздались бодрые гудки, но никто не ответил. Больше звонить было некому. Митрофанова поднялась и стала ходить, наступая на разбросанные газеты, в которых так определенно и ясно было напечатано, что «убийца задержан», Но Береговой не убийца. Полковник Никоненко сказал, что шум в прессе позволит выиграть какое-то время, но сейчас ей казалось, что это чушь, чушь. Шум еще больше все запутает и заставит поверить виновность Берегового, а это неправильно, невозможно. Зазвонил телефон. Митрофанова втянула голову в плечи. Анна Иосифовна открыла интернет, прочитала про то, что убийца связан с алфавитом и теперь при смерти требует объяснений. Слава Богу, звонил мобильный, а не рабочий. Кать позвал из трубки совершенно незнакомый голос. — Привет, это Дэн Столетов. Слушай, я Алексу дозвониться не могу, а он меня вчера просил... нарыть информацию про подругу Балашова, так я нарыл. И там, знаешь, много интересного. Если он объявится, попроси его мне позвонить, ладно?» Должно быть, от неожиданности Митрофанова заместитель генерального директора выпалила. «Дэн!» Газеты вышли. «Я знаю», — сказал он с досадой. «Слава богу, про Володьку ничего нет. Зато про алфавит есть». Да и пес с ним. Как то Маня, ничего очухалась. Митрофанова, которой казалось, что журналист Столетов, друг Владимира Берегового, с кем-то ее перепутал и разговаривает сейчас вовсе не с ней, села на первый попавшийся стул. «Маня?» — спросила она осторожно. «А что с Маней?» «А ты не знаешь?» — удивился Дэн. — Слушай, это целая история. Детектив можно написать. — Нет, ты правда не знаешь? — Митрофанова рассердилась. Дэн Столетов не может иметь к Мане Поливановой никакого отношения, и знать о ней тоже ничего не может и не должен. Маня, как и Шан Шангирей, да и Береговой, пожалуй, это собственность... «Если не лично ее, Митрофановой, то уж по крайней мере издательство «Алфавит». Это ее, Катина жизнь, ее территория. Чужие здесь не ходят». «Денис», — сказала она специальным сержантским тоном, — «если вам известно что-то о Марине Покровской?» «Да я тебе сейчас все расскажу, не злись», — перебил Дэн. Рассказывал он лихо, без лишних подробностей, но как-то так, что Митрофановой стало казаться, что она все видит своими глазами. Должно быть, он и впрямь хороший журналист, этот Денис Столетов. Когда мы уезжали, Алекс ее чаем поил. Это уж совсем ночь была. Сначала всякое следствие уехало, потом прокуратура или наоборот. Потом этот полковник, ну, который речи все время произносит и притворяется дурачком, а на самом деле он профессионал и умница, подсказала Митрофанова очень тихо, утратив все сержантские интонации. Так Маня говорит. А теперь ни один телефон не отвечает. Ни не у нее, ни не у него. Я сейчас поеду к ней. Я же не знала. Дэн помолчал, а потом распорядился. Если поедешь, позвони мне оттуда. Мне с Алексом во как нужно поговорить. И положил трубку. Митрофанова посмотрела на смолкнувший телефон. Происходит что-то невероятное, невозможное. Нет, должно быть возможное, раз уж оно все же происходит. Но еще вчера ничего такого не могло с ними случиться. Когда... Жизнь повернула в другую сторону и стала выписывать пируэты и выделывать кульбиты. Когда Береговой нашел труп, когда Маня поняла, что больше не может написать ни слова, и все, что творится сейчас вокруг, это просто сюжет ее нового романа, который она с блеском напишет. когда Алекс вернулся из Парижа, и оказалось, что вернулся какой-то другой человек, не тот, которого они знали, а Маня еще и любила. Оторвавшись от созерцания телефона, Митрофанова выпрямила спину и оглянулась по сторонам, словно впервые оказавшись в таком интересном месте. Вот ее стол, заваленный бумагами, макетами, папками и книгами. Открытый ноутбук с прилепленным рисунком зайчика, символом весны некого легкомыслия, на которое ее потянуло нынешним утром. Вот кресло, удобное, кожаное, с высокой спинкой, как бы подтверждающей высоту положения того, кто в нем сидит. Вот кофейная машина на специальной тумбочке. И тумбочку, и машину подарила Катя Анна Иосифовна к дню рождения. поэтому и то, и другое было просто превосходным. Тумбочка работы какого-то художника по стеклу, а машина немецкая, варившая необыкновенно вкусный кофе. Окно, выходящее на Москву, очень много крыш, сталинских домов, грязного снега, автомобилей, очень мало деревьев и неба. Вдоль светлой стены три стула. На одном из них сидел Александр Шангирей, Когда в первый раз пришел к ней в кабинет, и она тогда подумала, что он ненормальный. Он все время ронял ту сумку, ту куртку, нагибался, возился, шарил по полу, пристраивал, найденное обратно на колени и ронял снова, волосы падали на лицо и даже руки тряслись. Должно быть, от того, что он не в Впрочем, тогда Митрофанова еще не знала, что он не врастенник, и вообще ничего о нем не знала, и даже предположить не могла, что он писатель номер один и особенная находка. Нужно уезжать, пока генеральная директриса не вызвала ее и не стала задавать вопросы. Бежать прямо сейчас, сию минуту. Первый раз в жизни Екатерина Митрофанова убегала с работы как двоечник из опостылившей школы. Она мигом собралась, оглядела кабинет, засунула в сумку папку с бумагами от Конторовича. Их следовало разобрать, и непременно сегодня вытащила из шкафа пальто и почему-то на цыпочках побежала к двери. Вернулась, оторвала от монитора листочек с зайцем, нарисованным шариковой ручкой смяла и выбросила в корзину. Никто не должен знать, что Екатерина Митрофанова рисует зайцев. Машины Анны Иосифовной на стоянке еще не было. Следовательно, воспрепятствовать побегу никто не мог. Но, выехав за шлагбаум, Митрофанова повернула не направо, как ей было нужно, а налево, во дворы. на всякий случай, чтобы уж точно не встретиться с директрисой. Ехала она долго. Утренний транспортный коллапс, плавно переходящий в дневной, а потом вечерний, уже был в разгаре. Машины на всех магистралях или стояли мертво, или двигались со скоростью пять километров в час. Двигатели чадили, небо хмурилось, «Какая долгая, холодная, неулыбчивая весна в этом году!» В новостях, помимо общемировых ужасов, еще сообщалось об ужасах отечественных. В Питере, съехавший с крыши снег, придавил пенсионера. В Челябинске прорвало теплоцентраль, и полгорода залито кипятком, а еще полгорода осталось без отопления. В Москве убит Сергей Балашов. знаменитый телевизионный ведущий. Митрофанова постукивала по рулю рукой в перчатке, переключала кнопки радиостанции, заглядывала в сумку, опускала козырек и смотрелась в зеркало. В общем, делала кучу лишних движений. Про Балашова говорили с преувеличенным сожалением. Так всегда говорят. Вслед. Оказывается, все его программы имели... Необыкновенный рейтинг, даже самый неудачный. Оказывается, когда-то он был лучшим корреспондентом в новостях, и его даже хотели за это наградить, но почему-то не наградили. Оказывается, он широко занимался благотворительностью, но об этом никто не знал. Оказывается, он собирался кого-то разоблачить, но не успел. А еще он намеревался написать серию книг о телевидении — но внезапная смерть нарушила его планы, и так далее, и тому подобное. И про особый контроль прокуратуры было сказано, и о том, что сообщество журналистов и телевизионщиков собирается обратиться к президенту с каким-то там воззванием, как будто воззвание могло что-то изменить. К покровке, где жила Маня Митрофанова, уже совершенно измучилась и от новостей, и от движения, и от беспокойства. Дверь ей открыл Алекс. Что с Маней? заорала Катя. Он посторонился, пропуская ее. Она вырвалась и огляделась, как бы в поисках следов разрушений. Никаких следов и никаких разрушений. Алекс, где Маня? У него был странный вид, смущенный, что ли? «Я здесь, Кать!» Поливанова показалась в глубине коридора, от пола до потолка, уставленного книжными полками, на фоне которых даже рослая маня казалась маленькой и хрупкой. Все в этой квартире было громадным. Буфеты, диваны, обеденный стол человек на сорок. Даже потолки были чересчур высокими. Чтобы рассмотреть лепнену, приходилось закидывать голову. Здесь когда-то жил Манин прадед, знаменитый авиаконструктор Поливанов, друживший с Сикорским и Чеплыгиным, и каким-то чудом квартира уцелела, не погибла в революциях и войнах, а досталась Мане. Митрофанова не понимала, в чем тут дело. Но эта квартира очень шла писательнице Покровской. Громогласная маня в очках, джинсах и странных майках не могла бы жить ни в каком другом месте. Ты чего приперлась? Спросила вежливая и хорошо воспитанная писательница, приближаясь. Я не хотела тебе говорить, так и знала, что переполошишься, как кура. Со мной все отлично. «Я вижу», — согласилась Катя, рассматривая ее перебинтованную руку. Она стянула с плеч пальто, хотела привычно кинуть его на полосатую оттаманку, но тут писательница с криком «Нет!» ринулась к ней и пальто отобрала. Митрофанова несколько оторопела. «Ты что, Маня?» «Алекс, забери пальто». Он подошел и забрал. «Ання уже настучала?» — осведомилась Поливанова и покосилась на атаманку. «Доложила, что я при смерти?» «Придется все менять. Придется менять обивку и сломанные ножки. Или выбросить ее совсем, что ли?» — подумала она. «Никому и ничего я не докладывала», — возмутилась Катя. «Мне позвонил Столетов и рассказал, что с тобой беда, и я приехала». «Молодец!» — непонятно похвалила Поливанова. «Ни за что она не станет выбрасывать атаманку. Ей лет сто или сто пятьдесят. Наверняка и не такое переживала. Переживет и на этот раз». Рассматривая Поливанову, которая рассматривала атаманку, Катя вдруг догадалась — я не вовремя что ли и посмотрела на алекса тот кивнул ну я тогда сейчас уйду прошу прощения что так получилось ой все хватит перебила ее маня с досадой все в порядке ты очень вовремя мы просто разговаривали о жизни но мы еще успеем а вдруг не успеем. Это Алекс спросил, и они обе на него посмотрели. У него был недовольный вид, именно недовольный, а не смущенный. Он стоял бледный, почти зеленый, под глазами чернота. Длинные волосы лезли в лицо, и он то и дело мотал головой, откидывая их. Митрофанова вздохнула. «Такой трудный человек!» Трудный, странный, иногда неприятный. Влюбиться бы Мане в простого, хорошего парня, на щеках румянец, в плечах косая сажень. А она влюбилась в писателя. «Вот что Катя», — сказал писатель, подумав, «это очень хорошо, что вы приехали». О жизни мы, наверное, в самом деле успеем потом поговорить. А сейчас отвезите меня в поселок Барские угодья, на улицу Новую, дом номер пять. Мне самому не добраться. — Алекс, зачем ты туда собрался? Тут же встряла маня. Мы даже не знаем, кто там живет. Никоненко обещал узнать. — Но ведь пока не узнал... Он подошел к Мане, потянул за майку и поцеловал в губы. Посмотрел в лицо и ушел по коридору в прихожую. Митрофанова с Поливановой уставились друг на друга. «Манечка, расскажи мне, что случилось? Я ничего толком не поняла. Кто на тебя напал? Зачем? Как они оказались у тебя в квартире? Ты что, их пустила?» «С ума сошла?» «Расскажи, Манечка!» «Расскажу». «Согласилась Поливанова. Потом. Сейчас у меня сил нет. И вообще. Она тоже пошла по коридору, только в сторону кухни, и говорила теперь издалека. Митрофанова помедлив двинулась за ней. «У меня по всем приметам непременно должен случиться посттравматический психоз. Он всегда случается». и мне понадобится специалист по стрессам из МЧС. Хочешь чаю? Самый лучший специалист по твоим стрессам — это я, — объявил Алекс, появляясь на пороге. Поедемте, Катя. Она даже чаю не попила, — возмутилась Маня. Вы хотите чаю? Митрофанова, которая хотела чаю, бутербродов, Утешать Маню, слушать про Алекса и рассказывать про того мужика из спортзала, а ехать никуда не хотела, моментально сказала, что ей ничего не нужно, и она готова. Маня пожала плечами. Ей тоже не хотелось, чтобы все вот так взяли и уехали. Ей хотелось разговоров, утешений, на диване полежать. ручку под щечку и чтоб алекс сидел рядом жалел ее и гладил по голове ей хотелось чтобы он был рядом и пел ей песенку про лесу это же так важно и замечательно позвони мне тусклым голосом попросила анатолий катю то ли алекса оба кивнули В машине они почти не разговаривали. Алекс думал или дремал непонятно, а Катя слишком мало его знала, чтобы приставать с расспросами. Слишком мало знала и побаивалась. Когда с горем пополам они выехали на Ленинградку, утренний транспортный коллапс потихоньку сменялся дневным, Алекс вдруг спохватился, что нужен пропуск. Он долго и бестолково искал телефон, рылся в карманах, в сумке и снова в карманах, и в конце концов попросил Митрофанову позвонить ему, чтобы определить местонахождение мобильника по звуку. Она позвонила, они стали прислушиваться, телефон грянул из бардачка. Алекс ничуть не смутился. «Как такого можно любить?» думала Митрофанова, косясь на него, заботиться о нем, печалиться, отчаиваться. Он же ненормальный. Как с ним можно разговаривать, если кажется, что ему все известно наперед, и он постоянно размышляет о своем и очень быстро начинает скучать и даже не дает себе труда скрывать это? Как можно его любить? Если он толком не знает, на какой улице расположено родное издательство, а он не знает, зато наизусть помнит Сумарокова. Как можно с ним спать, ужинать, делить быт, если он вообще не понимает, что такое быт? Он кладет телефон в бардачок в чужой машине, потом ищет его по всем карманам, зато искусно решает всякие головоломки, не имеющий к жизни никакого отношения. Какой номер у вашей машины? спросил Алекс, не отрываясь от телефона. Митрофанова назвала номер и потом три раза поправляла, потому что он никак не мог правильно повторить все цифры и в конце концов сама запуталась. Невозможный, ужасный человек. Бедная Маня!» Лариса закажет нам пропуск, сообщил он. когда с таким непосильным делом, как номер, было покончено. «Лариса — это помощник Сергея Балашова», — Катя кивнула. «Я попробую зайти, а вам, наверное, лучше подождать в машине», — подумав, продолжал Алекс. «Я не знаю, что там за люди и впустят ли меня. А зачем мы тогда едем?» Он улыбнулся и откинул волосы с лица. Жест был очень красивым, как в кино. Но мы надеемся на лучшее». Дэн просил позвонить, вдруг вспомнила Митрофанова. «Он что-то нашел про подругу Сергея Балашова, сказал, что вы его просили». Но звонить уже было некогда, машина медленно ползла по поселку. Вот и знакомая персона, то ли Самсон, то ли Нептун, а вот и дамский клуб». Несколько нянек под липами трясли и катали туда-сюда коляски с младенцами. «Какая здесь красота!» — мечтательно сказала Митрофанова. «Я имею в виду за городом. Я всю жизнь хотела жить в собственном доме, а тут так чудесно и ехать близко!» Алекс кивнул. Ему стало смешно. Маня Поливанова сказала, что «общежитие и ужас», Катя Митрофанова сказала, что «красота и загород». Как интересно. Смотрите, вон дом 5. Купер, которым Митрофанова так гордилась, остановился возле затейливой литой решетки с виноградными гроздьями и чугунными оленьями мордами по обе стороны ворот. Алекс некоторое время изучал решетку, потом вздохнул и выбрался из салона. Улица Новая была, по всей видимости, в полном соответствии с названием относительно Новой, застраивалась в последнюю очередь. Участок справа обнесен строительным забором, но никакого шума стройки не слышно, а участок слева вовсе не огорожен. Кругом вывороченный. многотонными грузовиками песок, разъезженный колеи, в которых стоит вода, и в глубине возвышается серая бетонная громадина, явно недостроенная и уж точно необитаемая. Позади, Алекс оглянулся, плотно придвинувшись границы участков, дремлет лес, мокрый, весенний, темный. «Должно быть, летом от комаров спасения нет», — подумал Алекс рассеянно. «Ну, что там?» Митрофанова стояла возле машины, и вид у нее был тревожно любопытный. Не ответив, он пошел к калитке, такой же затейливой, в завитушках и гроздях чугунного литья, поискал кнопку звонка и надавил. Кнопка безнадежно провалилась в переговорное устройство, и моментально стало понятно, что домофон не работает. Алекс нажал еще раз. Тишина. Только в весеннем лесу ошалелым голосом кричит какая-то одинокая птичка. Алекс толкнул калитку, которая легко поддалась, ступил на дорожку и негромко велел Митрофановой оставаться на месте.